Добрый день, дорогие слушатели, меня зовут Александра Баркова, я преподаю мировую мифологию еще с 1990 года, и сегодня мы начинаем новую тему и даже в целом новый цикл. Мы начнем говорить о культуре Древнего Востока, и сегодня нашу тему лучше всего назвать так, как ее назвал, по сути, первооткрыватель Самуэль Ноэль Крамер. Наша тема «История начинается в Шумере». И добавим высокая мифология, то есть рассказы о богах, полноценные мифы, а не смутные представления ритуала Это тоже начинается в шумере. Прежде чем говорить, собственно, о шумерских богах, следует сказать о культуре двуречья, двуречья Тигра и Ефрата, и о книге Крамера, название которой я сегодня уже озвучила. Это книга своего рода введения в древнейшую из культур. 4000 лет до нашей эры уже существовали шумерские города-государства, уже была клинописная письменность. И книга Краммера, вводящая нас во всё в это, отнюдь не только в мифологию, а замечательно своим подходом, потому что Краммер не просто обрисовывал нам эту цивилизацию, А Крамер всячески стремился найти параллели между шумерской культурой и культурой современного ему мира. Поэтому в книге Крамера заинтересованный человек найдет отнюдь не только изложение мифов. Он найдет и многое-многое другое. Например, рассматривая один из юридических документов, дошедший до нас в клинописных текстах той эпохи, той культуры, Крамер обращается к современному ему американскому юристу, спрашивая, как бы американское законодательство поступило бы в отношении обвиняемой. И с интересом узнает, что американское законодательство вынесло бы тот же самый приговор, замечу, оправдательный в отношении нее, и очень этому радуется. То есть вот, говорит Крамер, смотрите, наша культура, она такая же. Понятно, что этот посыл Крамера, с одной стороны, приближает к нам Шумер, а с другой стороны, конечно, он ну несет в себе довольно и много ошибок, потому что, конечно, шумерская культура не такая, как наша, и Крамер, фиксируя свое внимание на сходстве, теряет многие различия. К первому из них мы с вами и переходим. Мы с вами привыкли, что изложение абсолютно любой мифологии следует начинать с темы сотворения мира. Мы с вами все люди христианской культуры, независимо от нашего вероисповедания. И книга бытия у нас, так сказать, находится, что называется, даже не в сознании, а в подсознании, даже у тех, кто ее и не читал. Крамер, как человек иудаистской культуры, соответственно, воспитан на тех же самых текстах. Поэтому для него наличие акта творения в шумерских мифах и наличие в нем Бога-творца – это аксиома. Между тем я вам скажу, что это не только не аксиома, но и не теорема. И более того, как мы увидим в ходе этих лекций, факты, тексты, приводимые Крамером, дают нам картину радикально отличную от концепции Библии и вообще от концепции монотеических религий, потому что монотеические религии строятся в частности на двух моментах. Во-первых, первый из мифов – это миф творения, и второй момент – Бог-творец является, ну, понятно, всемогущим, поскольку он единственный Бог. И третий момент, как составная часть второго – это то, что Бог-творец по определению несет в себе благо. Эти монотеические религии, радикально отличаются от язычества, от любых форм язычества. Забегая вперед, скажу, что Крамер всеми силами пытается найти эти идеологические черты монотеизма в шумерских текстах. Ну, кто ищет, тот всегда найдет, безусловно. И вообще говоря, в науке, скажем так, подгонов, выводов под постулаты, их довольно много, к сожалению, Самуэль Ноэль Крамер не избежал этой ошибки. Итак, я беру его книгу, и мы начинаем смотреть, как Крамер трактует мифы творения, а потом мы разберемся, что с этим следует сделать нам. Итак, он берет, в частности, цитату из эпоса о Гильгамеше. О Гильгамеше мы тоже будем говорить в свое время, но вот во вступлении к одной из песней там есть такие слова. «Когда небеса от земли отделились, вот когда» когда земля от небес отодвинулась, вот когда, когда имя человеков установилось, вот когда, когда Ан себе небо унес, вот когда, а Энлиль себе землю забрал, вот когда. И вот таким образом обрисовывается эпоха первотворения. Крамер из этого делает вывод, что Энлиль, верховный бог, это творец, в то время как текст этому безусловно противоречит. Потому что, по меньшей мере, бог Ан, ближневосточный бог неба, предстает здесь равновеликим. С другой стороны, в одном из текстов об Энлиле, о котором мы сегодня будем говорить в подробностях, говорится, что это владыка, чьи решения непреложны, Энлиль, приносящий зерна полей земли, решил отделить небеса от земли, решил отделить землю от небес. Таким образом, Энлиль все-таки, кажется, имеет черты бога-творца. И вот здесь я хочу подвести вас к одной очень важной мысли, что сам акт творения в языческой мифологии не имеет такого гигантского значения, как в христианстве. Бог, имеющий черты Творца, совершенно не обязательно является самым могущественным, несмотря на то даже, что это здесь Инлиль, Бог-творец. Приводя примеры из других мифологий, я всегда упоминаю, скажем, в финно-угорской мифологии сотворение мира принадлежит утке, но это отнюдь не делает ее могущественным богом. То есть абсоютизация мифотворения – это чисто черта христианской культуры, которой мы все с вами воспитываем. Сам акт творения нигде больше в шумерских текстах не прописывается подробно, в отличие, забегая вперед, от акта доделывания мира и формирования различных его элементов. Более того, в некоторых текстах о Шумере говорится о Шумере как о стране, говорится как о горе, то есть она называется горой земли и небес, на которой, собственно, и происходят все наиболее значимые элементы. И здесь, конечно, возникает образ нам хорошо известный из мировой мифологии это образ мировой горы, как конкретное воплощение мифологемы мировой оси, то есть того, на чем зиждется мир. Когда мы касаемся теоретической мифологии, то мы берем два равноценных, равнозначных образа, и в шумерской мифологии они будут великолепно представлены. Это образ центра мироздания, в частности, мировая гора, его воплощение, и образ мировой ограды, то есть... Мир порядка, мир, который находится во власти божественных законах а о божественных законах мы будем говорить весьма подробно, рассматривая шумерскую мифологию. Так вот, мир, который находится в порядке, во власти божественных законов, этот мир отделен от внешнего хаоса мировой оградой. И этой оградой, в частности, могут представать мировые воды. Причем очень важно, что это воды пресные, то есть это... Неиссякаемые запасы пресной воды – это может быть стена дождя, это может быть мировая река. И даже в тех случаях, когда эти воды названы океаном, надо понимать, что учебник природоведения для третьего класса здесь ни при чем. И если мировые воды в мифологии названы океаном, то речь все равно идет о пресной воде. ну Ближайший пример – греческой мифологии Титан-Океан, все дочери которого – это реки. Подобный пример мы с вами увидим и у шумеров. Так вот, представление о мировой горе и мировой ограде – это важнейшее представление для любой мифологии. Они так или иначе выражены. И здесь отделение неба от небес, оно как раз, в общем-то, и происходит на мировой горе, то есть в самом центре мира. Что касается Энлиля, то да, это грозный бог, могущественный бог. Он связан с ветром. Со стихией, с яростью его возвеличивают соответствующие гимны, это царь богов, но, несмотря на все это, он не является благим. И вот здесь читать Крамера достаточно забавно, потому что он всеми силами хочет доказать, что Энлиль хороший и справедливый бог и полемизирует с теми учеными, которые, так сказать, утверждают обратное. На самом же деле, категории хороший и плохой добрый и злой это категории сугубо христианской культуры когда речь идет о язычестве то здесь ну, наиболее точно вам науке это сформулировано нашим замечательным ученым Михаилом ивановичем стеблиным каменским его книге миф где он пишет о том что язычники почитают своего бога не за благость а за силу и если этот бог оказывался и добрым То это бывало такой же редкостью, какой во все времена бывал добрый правитель. Это вот очень важное замечание, и поэтому все попытки применять к языческим богам этические категории, выработанные христианской культурой, они, согласитесь, совершенно абсурдны, потому что это другая культура с другим менталитетом. Индрель воплощение гроз, Индрель воплощение бурь, и следовательно, это бог деструктивный, и следовательно, это бог исключительной мощи, исключительной силы. И он, царь богов, в соответствующем гимне он так возвеличивается. Самый яркий из мифов, связанных с Анлилим, это миф о рождении сина бога Луны, который мы сейчас и будем читать. И перед тем, как я стану его снова цитировать, я хочу обратить ваше внимание на бесконечные повторы в тексте, которые я буду немножко опускать, Но в целом для непривычного слуха они, безусловно, будут, может быть, даже и утомительны. Что это такое? Это ориентация на устное исполнение сказаний. Несмотря на то, что мы их имеем в записанном, то есть клинописном варианте, клинописью по глине, в основе этих текстов устное исполнение и восприятие на слух. А чтобы слушатель не терял нить повествования, Двойной повтор является абсолютно совершенно необходимым. Пожалуйста, я только что его употребил То есть здесь мы сталкиваемся с очень интересным явлением вообще мировой культуры и в частности то, что касается записи священных текстов. Дело в том, что Шумер дает нам древнейшие образцы письменности, и это отнюдь не клинопись, это гораздо более ранние варианты, и это межевые и, прежде всего, долговые записи. То есть надо понимать, что в человеческой культуре письменное слово возникает прежде всего для надобности утилитарных. Об этом я подробно рассказывала в лекции «Творящий звук». И тогда даже, когда записываются священные тексты, и я замечу, что священные тексты записываются последними из текстов вообще, они более всего хранятся в народной памяти. Так вот, когда записываются священные тексты, то они все равно сохраняют свой устный характер, свою структуру вот этих самых повторов. Так что не удивляемся. Итак, мы обращаемся к тексту рождения Сина, бога Луны. Этот текст рассказывает нам о том, что энлиль вожелал некую прекрасную деву по имени Нинлиль. Начинается текст с того, что мать героини запрещает ей купаться в некой реке. «Светлые воды потока женского, чисты его струи, но ты не купайся в них. И на берег потока княжьего, Нинлиль, ты не ходи. Ясноглазый повелитель остроокий его око тебя узреет. утёс могучий, отец Нинлиль, его око тебя узреет». И так далее я пропущу. Повторы. «Он корень воздымет, тебя он обнимет, радость сердца, семя блаженства, в утробу твою испустит, а потом покинет». Но Нинлиль не последовала советам матери. Дальше логично идет и сцена ее встречи с Энлилем, где значительная часть предыдущего текста повторяется, но уже не в виде предостережения, а как совершившееся событие. Понятно, что запрет и его нарушение – это абсолютно стандартный зачин огромного количества историй. В лекции «Подросток сквозь миф» я говорила о том, что Вообще, в принципе, мифы очень четко отражают мировоззрение подростка, как мы прекрасно понимаем, чтобы подросток чем-то занимался, ему очень хорошо это дело запрещать. Вот туда-то он и пойдет. И героинь это тоже касается. И так начинается с того, что Инлиль, царь богов, насильно овладевает девушкой Нинлиль. И за это он логично оказывается изгнан ни больше, ни меньше, как изгнан собранием богов. Это очень любопытный момент. Потому что изгнание правителя нам в мировой мифологии встречается достаточно редко. Но это мотив, который мы знаем по мировому эпосу. Это мотив неприятия лучшего. То есть Энлиль, могущественный бог, оказывается во вражде с, в данном случае, божественным племенем, с божественным народом. Об этом мы тоже говорили в лекции «Подросток сквозь миф». Так что это вот такой достаточно нестандартный, достаточно необычный вариант решения подобного сюжета. Итак, Инлиль оказывается за прелюбодеяние, изгнан в преисподнюю. Но Инлиль, беременная от него, считает себя обязанной последовать за ним. И вот это-то грозит катастрофой, потому что она зачала Сина, бога Луны, И он вместо того, чтобы родиться на земле, подняться на небо, он может родиться в преисподней. Это катастрофа, и здесь Энлилию необходимо прибегать к божественным мерам вмешательства. Что же он делает? Он делает следующее. Он принимает обличие последовательно трех существ преисподней, адского привратника и двух ему аналогичных, и в обличии этих существ преисподней трижды овладевает Нинлиль, чтобы она родила трех богов преисподней, трех существ преисподней, как выкуп за мужа, за себя и за сына. Таким образом, мы сталкиваемся с чрезвычайно важным для шумеров представлением о равновесии мира живых и мира мертвых. С этой темой мы столкнемся неоднократно. То есть, чтобы подняться из преисподней, необходимо оставить за себя выкуп. Подробно мы это увидим в мифе об Инанне и ее супруге. Но я хочу заметить сразу же, что в шумерских текстах есть два совершенно равноценных проклятия. Станет мертвых больше, чем живых. Проклятие нам вполне понятное, означающее всевластие смерти. Но и аналогичное проклятие станет живых больше, чем мертвых то есть нарушение равновесия жизни и смерти в любую сторону воспринималось как катастрофа. И поэтому Энлилю, чтобы освободить себя, жену и сына, необходимо это равновесие соблюсти. И когда три существа в подземном мире рождены, то Энлиль, соответственно, с Нинлиль и богом Сином уже возвращается из своего изгнания. Несмотря на эти... Весьма увлекательное событие, как я уже сказала, это не мешает Энлилю быть царем богов, потому что, собственно, как бог бурь, бог ярости, он логично и должен вести себя неконструктивно, бешево, мы прекрасно понимаем, что боги связаны с ветром, ураганом, грозой, ну, греческого Зевса сразу вспоминаем, да, с его бесчисленным множеством любовных историй. Так вот, эти боги должны и быть необузданными, то есть для Энлиля тоже вот очень важный момент. То, что он совершает прелюбодеяние, то, что он изгнан, это проявление его божественной сути, проявление того самого могущества, о котором писал Стеблин Каменский. И, кстати, этот мотив разработан очень тщательно на материале скандинавской мифологии, но он сполна применим к любой языческой и к шумерской в частности. Мы, опять-таки, привыкли, что в христианской культуре да, Бог есть воплощение блага, воплощение закона и, так сказать, воплощение всех категорий, которые в нашем понимании правильны. Поэтому мы, читая различные мифы различных народов, задаем вопрос о том, почему же эти боги ведут себя так. Нехорошо это может касаться любого народа. английского с его тут далеко, я бы сказала, не худший образец в то время как для языческого мировоззрения нарушение человеческих табу, нарушение человеческих запретов может быть как раз показателем божественности, то есть показателем этой самой силы. Инвиль здесь занимает довольно промежуточное положение, потому что все-таки боги его поступок осуждают. В других случаях э, нарушение человеческих табу будет более четко показывать силу и власть, силу и могущество, и в наибольшей степени это применимо к другому шумерскому богу, к богу мудрости Энки. Я назвала его богом мудрости, но, как мы увидим из соответствующих мифов, он ведет себя подчас весьма далеко от мудрости, сочетая в себе два образа. Образ владыки мировых вод и тем самым стража мироздания и образ Трикстера, то есть героя-трюкача, героя, который своей деятельностью формирует современный людям облик мира. вот Об Эмке мы поговорим в следующий раз.